Глава 37 Лагерь смотрелся неплохо, мало чем отличаясь от обычного армейского лагеря. Он раскинулся посреди зеленых полей на фоне крутых склонов, заросших лесом холмов. Правда, бараки стояли ближе друг к другу, чем казармы, и окружали их два ряда колючей проволоки, которые через равные промежутки перемежались с торжевыми вышками. Но главным отличием был запах уже в двухстах метрах от лагеря запах становился таким густым и плотным словно благодаря сложной химической реакции вот-вот должен был перейти в твердое состояние крестьян однако запах не отпугнул под ярким солнышком весеннего утра он торопливо захромал по дороге к главным воротам во-первых хотелось есть во-вторых он надеялся получить в лагере хоть какую-то информацию возможно там действовал телефон и поддерживалась связь со штабом еще воюющей части. Может, работало радио. А вдруг? Тут он вспомнил отступление во Франции. Удастся разжиться велосипедом. Кристиан мрачно улыбался, приближаясь к лагерю. «Я стал специалистом по технике индивидуального отступления», — думал он. Весной 1945 года эти знания пришлись очень кстати. Если возникает необходимость оторваться от разваливающейся военной части... «Обращаться надо только ко мне», — думал он. «В этом вопросе я стал ведущим нардическим экспертом. Могу определить, что полковник решил сдаться в плен вместе с подчиняющимися ему войсками за два дня до того, как такая мысль только придет полковнику в голову?» Кристиан не хотел сдаваться. Хотя подобные настроения вдруг вошли в моду, и миллионы солдат, офицеров и генералов пытались отыскать оптимальный вариант решения этой задачи. Последний месяц в армии больше всего говорили именно на эту тему. В разрушенных городах, в маленьких очагах сопротивления, расположенных главным образом на основных магистралях, дискуссии обычно текли в одном направлении. Никто не выказывал ненависти к американской авиации, уничтожившей города, простоявшие тысячу лет. Никто не жаждал отомстить за тысячи женщин и детей, похороненных под развалинами. Говорили совсем другое. Лучше всего сдаваться американцам, потом англичанам, на худой конец французам, но только не русским. Они всех отправляют в Сибирь. И эти позорные слова произносили кавалеры Железного Креста первой степени. Люди, награжденные медалями Гитлера, воевавшие под Ленинградом, в Африке, с боями, отступавшие от самого сен Глиза. Крестьяну хотелось заткнуть уши. В отличие от остальных, крестьян сильно сомневался в милосердии американцев. Он полагал, что это очередной миф, выдуманный легковерными людьми, чтобы успокоить себя. Кристиан помнил десантника, который качался на парашютных стропах, зависнув на дереве в Нормандии. Его суровое, безжалостное лицо. А ведь американец знал, что положение у него аховое. Кристиан помнил уничтоженный санитарный обоз. Несчастных лошадей, расстрелянных пилотом, который не мог не видеть красных крестов. Наверняка знал, что они означают. Но тем не менее нажал на гашетку. Еще более наглядно. Американцы продемонстрировали свое милосердие в Дрездене, Мюнхене, Берлине. Нет, Кристиан больше не верил в мифы. Впрочем, и сами американцы ничего хорошего не обещали. По радио они раз за разом повторяли, что все немцы, мужчины и женщины, если их вина будет доказана, понесут наказание за совершенные преступления. Так что в лучшем случае ему придется провести годы в концентрационном лагере или на каторжных работах пока победители будут разбираться, кто и где совершил какое-либо преступление. А вдруг какой-нибудь француз вспомнит его фамилию, укажет, что именно он в Нормандии обрек на смерть двоих ни в чем не повинных людей, когда был убит Бер. что под пытками эти люди признались в том, чего не совершали. Никому неизвестно, какими сведениями располагало сопротивление. И как предугадать, что скажет Франсуаза? Сейчас она, небось, в Париже, живет с каким-нибудь американским генералом. И понятно, что нашептывает она ему на ухо. Даже если они не будут специально искать тебя, какой-нибудь обезумевший француз, случайно столкнувшись с тобой, может обвинить тебя в преступлении, о котором ты и слыхом не слыхивал. И кто поверит тебе? Кто поможет доказать твою невиновность? А что удержит американцев от передачи миллиона пленных Франции? Чтобы собирали оставшиеся мины, да восстанавливали разрушенные города. На долгие годы оказаться в лапах французов? Такого не пожелаешь и врагу. И все равно живым от них не вырвешься. Но и умирать крестьян не собирался. Слишком многому он научился за последние пять лет. И после войны его опыт мог очень пригодиться. Он понимал, что три или четыре года придется не поднимать головы, лебезить перед завоевателями. Возможно, в горы снова поедут туристы. Возможно, американцы создадут в Австрии огромные базы отдыха, и он сможет получить место лыжного инструктора будет учить американских лейтенантов скатываться по снежным склонам. А вот потом... Ну что же, потом будет видно. Через пять лет после войны наверняка появится спрос на таких людей, как он, которые научились убивать, которые умели остудить самые горячие головы. Поэтому главное сейчас — остаться в живых. Крестьян не знал, как обстоят дела в его родном городке, но если он сумеет добраться туда раньше войск союзников... То переоденется в Гражданское, а уж его отец придумает ему какую-нибудь легенду. Да и идти не так уж далеко. Он в самом сердце Баварии. Горы уже на горизонте. Война, наконец, хоть на что-то сгодилась, — мрачно усмехнулся Кристиан. Привела чуть ли не к порогу собственного дома. У ворот стоял один охранник, невысокий толстяк лет 55, с винтовкой в руках и повязкой фольксштурма на рукаве. Чувствовалось, что ему явно не по себе. Фольксштурм! пренебрежительно подумал Кристиан. Это же надо такое выдумать. Не зря его прозвали гитлеровской богодельней. А ведь газеты и радио, захлебываясь от восторга, писали и говорили о том, что теперь, когда враг грозится войти в родной дом, все мужчины от 15 до 70 лет возьмут в руки оружие и, как разъяренные львы, будут биться с захватчиками. Да только эти медлительные болезненные господа из volкс-штурма имели весьма отдаленное представление о том, как бьются разъяренные львы. Одного выстрела в воздух хватало, чтобы целый батальон с выпученными от страха глазами дружно вскидывал вверх руки. Еще один миф. Разве можно за две недели превратить в солдат мужчин среднего возраста, многие годы просидевших за столами в конторах, да мальчишек, еще не окончивших школу? Риторика, — думал крестьян, глядя на перепуганного толстяка в плохо подогнанной форме. Риторика лишила немцев разума. Громкие фразы и мифы против танковых дивизий, тысяч самолетов, пушек, боеприпасов, собранных со всего мира. Гарденбург это понял много лет назад. Но Гарденбург покончил с собой. Да, после войны понадобятся люди, нечувствительные к риторике, получившие вечную прививку против мифов. «Хайль Гитлер!» — отдал честь фольксштурмовец. «Хайль Гитлер!» Еще одна шутка. Кристиан не ответил на приветствие. — Что тут происходит? — спросил он. — Мы ждем. Охранник пожал плечами. — Чего? Охранник вновь пожал плечами, неуверенно улыбнулся и спросил. — Какие новости? — Американцы только что сдались, — ответил Кристиан. — Завтра на очереди русские. На какое-то мгновение охранник ему поверил. Радость осветила его лицо. Но потом он все понял. — Вы, похоже, в хорошем настроении. Голос толстяка переполняла грусть. «Я в отличном настроении. Только что вернулся из весеннего отпуска». «Вы думаете, американцы придут сюда сегодня?» — озабоченно спросил охранник. «Они могут появиться и через 10 минут, и через 10 дней, и через 10 недель», — ответил Кристиан. «Кто знает, что на уме у этих американцев. Я бы хотел, чтобы они пришли побыстрее. Лучше они, чем...» «И этот туда же». — подумал Кристиан. — Я знаю! — оборвал он охранника. — Лучше они, чем русские или даже французы. — Так все говорят. — вздохнул толстяк. — Господи! Кристиан поморщился. — Как вы выносите этот запах? Охранник кивнул. — Ужасно, не правда ли? Но я пробыл здесь неделю и уже ничего не чувствую. — Неделю? — переспросил Кристиан. — Так мало. «Лагерь охранял батальон СС, но недели раньше их сняли и поставили нас. Одну роту». В голосе охранника звучала обида. «Это счастье, что мы еще живы». «А кто тут?» Кристиан мотнул головой в сторону бараков. «Обычный набор. Русские, евреи, политические. Какие-то люди из Югославии и Греции. Два дня назад мы их заперли. Они чувствуют, что свобода близка и становятся опасны. Нас ведь только одна рота. Они расправятся с нами за 15 минут, если захотят». Их же тут тысячи. Час назад тут стоял такой шум. Он тоже посмотрел на бараке А теперь вот тишина. Только Богу известно, что они там затевают. — А почему вы остаетесь здесь? — полюбопытствовал Кристиан. Охранник, в который уж раз пожал плечами, криво улыбнулся. — Не знаю. Чего-то ждем. — Откройте ворота, — попросил Кристиан. — Я хочу пройти на территорию. — Вы хотите пройти на территорию лагеря? изумился охранник. «Зачем?» «Составляю список летних курортов для штаба моей организации. Ее девиз «Кто весел, тот здоров». Это местечко мне приглянулось. Открывайте ворота, я хочу есть. И мне надо посмотреть, не удастся ли разжиться велосипедом». Охранник подал сигнал своему коллеге на вышке, который не сводил глаз с крестьяна. Ворота медленно распахнулись. «Велосипеда вы не найдете», — предупредил штурмовец. «Эсэсовцы взяли с собой все, что могло катиться. Это мы посмотрим». Кристиан миновал ворота и, не обращая внимания на усиливающуюся вонь, зашагал к административному корпусу, аккуратному каменному домику, словно перенесенному из Тироля, с зелёной лужайкой перед ним и белыми прямоугольными плитами дорожки. На высокой мачте под свежим утренним ветерком развивался флаг. Из бараков доносился приглушенный гул, в котором не было ничего человеческого. Казалось, играет некий никому неизвестный музыкальный инструмент, издающий диковинные, но неприятные звуки. Кристиан не увидел ни единого человека, только заколоченные досками окна бараков. По вымытым каменным ступеням он поднялся в дом. Без труда, найдя кухню, Кристиан поел колбасы, запил рзац кофе. Их дал ему мрачный, одетый в военную форму 60-летний повар со словами. «Ешь от пуза, сынок, когда тебе еще удастся поесть?» По коридорам административного корпуса слонялись несколько фольксштурмовцев в поношенной форме. Винтовки они держали робко, явно боялись, что те, не дай бог, выстрелят. Как и охраннику ворот, они тоже чего-то ждали. Крестьяна они встречали печальными взглядами, и он буквально слышал их мысли. Его осуждали и за то, что он молод, и за проигранную войну. Гитлер всегда похвалялся, что его сила в молодых крепких солдатах. И вот теперь выражение лиц фольксштурмовцев, вырванных из дома в самом конце войны, не оставляло сомнений в том, что они думают об этом отступающем поколении, которое привело страну к катастрофе. Мимо этих арзатц-солдат, крестьян прошел расправив плечи, придерживая шмайсер с каменным лицом. Остановившись у двери в приемную коменданта, он постучал и вошел. Заключенный в полосатой робе мыл пол, в приемной за столом сидел фельдфебель. Дверь в кабинет была открыта, так что Фельдфебель лишь приглашающе махнул рукой, когда Кристиан сказал, что хочет видеть коменданта. Такого старого лейтенанта Кристиану видеть еще не доводилось. Комендант давно уже отметил 60-летний юбилей, а лицо его, казалось, вылепили из комковатого творога. — Нет, велосипедов у меня нет, — ответил он на просьбу Кристиана. — У меня ничего нет, даже еды. Эсэсовцы ничего здесь не оставили. Лишь приказали обеспечивать порядок. Вчера мне удалось связаться с Берлином, и какой-то идиот приказал мне немедленно уничтожить всех заключенных». Лейтенант невесело рассмеялся. «Одиннадцать тысяч человек! Хотел бы я посмотреть, как бы он сам выполнил этот приказ. С тех пор я никого не могу найти». Лейтенант посмотрел на Кристиана. «Вы пришли с фронта?» Кристиан улыбнулся. «Боюсь, что фронта как такового давно уже нет». Лейтенант вздохнул. «В прошлую войну все было иначе. Мы отступали организованно. Моя рота в полном составе прошла через Мюнхен с оружием в руках. Тогда было гораздо больше порядка». В его голосе слышалось обвинение новому поколению немцев, которое, в отличие от их отцов, не знало, как организованно проигрывать войну. «Что ж, лейтенант, я вижу, вы ничем не можете мне помочь. Пойду дальше. Скажите». По голосу лейтенанта чувствовалось, что он хочет подольше задержать собеседника, что ему не хочется оставаться в одиночестве в этом просторном, чистеньком кабинете с цветными занавесками, удобным диваном, зимним альпийским пейзажем на стене. «Скажите, как по-вашему? Американцы придут сюда сегодня?» «Понятия не имею, господин лейтенант. Разве вы не слушаете радио?» «Радио», — вздохнул лейтенант, — «сведения очень противоречивые». «Сегодня утром из Берлина сообщили, что на Эльбе завязались бои между русскими и американцами. Вы думаете, такое возможно?» — с надеждой спросил комендант. «Мы же знаем, что в конце концов это должно случиться». Гул, доносившийся из бараков сквозь открытые окна, внезапно усилился. А потом его прорезали выстрелы. Кристиан подскочил к окну. Двое мужчин в форме бежали к административному корпусу. Кристиан увидел, как на бегу они отбросили винтовки. Оба так и просились на рекламный плакат баварского пива. Большие животы не позволяли им набрать скорость. Из-за угла одного из бараков показался человек в полосатой робе, потом еще трое, потом целая толпа. Все неслись за охранниками. Гул шел от них. Первый преследователь на мгновение остановился и подхватил с земли винтовку. Стрелять он не стал, побежал дальше, не выпуская ее из рук. Это был высокий, длинноногий человек. Расстояние между ними охранниками сокращалось с невероятной быстротой. Он взмахнул винтовкой, словно дубиной, и один из пузанов рухнул, как подкошенный. Второй, увидев, что он не успеет укрыться в административном корпусе, просто лег на землю. Ложился он медленно, как слон на арене цирка. Сначала опустился на колени, потом наклонился вперед, чуть ли не уткнувшись носом в землю. Заключенный вновь взмахнул винтовкой и ударом приклада размозжил охраннику голову. «Господи!» — выдохнул лейтенант, уже стоявший рядом с крестьяном. Толпа подступила к двум телам, накрыла их. Заключенные топтали трупы, не произнося ни слова, молча отталкивая друг друга. Каждый считал своим долгом пнуть ненавистного врага. Лейтенант отпрянул и, дрожа всем телом, прижался спиной к стене. «Одиннадцать тысяч!» — прошептал он. «Через десять минут они все вырвутся из бараков». Охранники у ворот открыли огонь, трое или четверо заключенных упали. Никто не обратил на них ни малейшего внимания, но часть толпы развернулась все с тем же бессловесным гулом и двинулась к воротам. Из других бараков выплескивались новые потоки заключенных. Они надвигались на административный корпус, как стада быков в фильмах об Испании. Если по пути попадался охранник, ему устраивали коллективную казнь. Из коридора донеслись крики. Лейтенант, выхватив пистолет, вышел из кабинета, чтобы организовать сопротивление своих людей. Должно быть, он никак не мог забыть, что в прошлую войну все, даже отступление, проходило в установленном начальством порядке. Крестьян отошел от окна, лихорадочно ища выход из ловушки, в которую сам себя загнал. После всего пережитого, после стольких сражений, после всех этих танков, орудий, вражеских солдат, которые не смогли взять над ним верх, по собственной воле забрести в Кристиан выглянул в приемную. Заключенный, который мыл пол, стоял у окна. «Зайди сюда!» — приказал Кристиан. Заключенный смерил его холодным взглядом, но подчинился и медленно прошел в кабинет. Кристиан закрыл дверь, оглядел заключенного с ног до головы. Рост подходящий, хоть в этом ему повезло. «Раздевайся!» — бросил Кристиан. Не торопясь, заключенный молча расстегнул полосатую куртку, снял ее, принялся за брюки. Шум в коридоре усиливался, загремели выстрелы. Быстрее! рявкнул Кристиан. Заключенный снял брюки. Из холщевых трусов торчали хурющие ноги. Подойди сюда! Заключенный подошел, остановился перед крестьяном. Тот взмахнул автоматом. Удар пришелся в лоб, чуть повыше глаз. Заключенный отступил на шаг и повалился на пол. На лбу не осталось никакой отметины. Кристиан схватил заключенного за шею и затащил его в чулан. Там висела офицерская шинель и два кителя, от которых шёл лёгкий запах одеколона. Кристиан вернулся к одежде заключенного. Он начал расстёгивать свой китель, но шум становился все громче. Крики раздавались уже в коридоре. Кристиан решил, что раздеться не успеет. Он торопливо натянул полосатые брюки поверх своих, влез в куртку, застегнул пуговицы. Подойдя к зеркалу, убедился, что формы не видно. Быстро огляделся, прикидывая, где спрятать автомат, и засунул его под диван. У него еще оставался нож, который висел в чехле под полосатой курткой. Куртка пахла хлоркой и потом. Крестьян подошел к окну. Между бараками метались заключенные. Если находили охранников, убивали на месте. С другой стороны административного корпуса доносилась стрельба. На этой стороне никто не оказывал заключенным сопротивления. Несколько человек пытались выломать двойные двери большого сара, стоявшего в сотне метров от административного корпуса. Наконец им это удалось. Толпа рванула внутрь. Из сарая заключенные выходили, жуя сырую картошку, вымазавшись в муке. Кристиан увидел, как один лагерник, настоящий великан, душил охранника, зажав его между колен. Внезапно гигант разжал руки, и еще живой охранник упал на землю, а гигант, расталкивая остальных заключенных, скрылся в дверном проеме склада, чтобы появиться минутой позже с полными руками картофеля. Кристиан по окну и вылез наружу. На мгновение он повис, держась руками за подоконник, потом разжал пальцы. Кристиан упал на колени, но тут же поднялся. Вокруг мельтешили сотни заключенных, одетые как близнецы. Стоял оглушительный шум. Вонь валила с ног. Кристиан направился к воротам, огибая угол административного корпуса. У стены стоял худющий верзила с пустой глазницей. Единственный его глаз сверкнул. Он оторвался от стены и последовал за Кристианом крестьян сразу понял, что заключенный заподозрил в нем переодетого охранника и постарался ускорить шаг, не привлекая к себе внимания. Однако перед административным корпусом собралась плотная толпа, поэтому оторваться от одноглазого не удавалось. Охранники, которые защищали здание, уже сдались и теперь парами выходили из дверей. На какое-то время освободившиеся заключенные притихли, глядя на своих тюремщиков. А потом здоровенный лысый мужчина выхватил из кармана ржавый нож. Он что-то выкрикнул по-польски, схватил ближайшего охранника и начал пилить ему горло. Нож был тупой, так что ему пришлось долго возиться. Охранник, которого убивали, не сопротивлялся и не кричал. Похоже, пытки и смерть давно уже стали здесь рутиной, поэтому даже жертвы не видели в происходящем ничего удивительного. Все уже знали, что просить о пощаде смысла нет, а потому не сотрясали зря воздух. Вот и охранник, мужчина лет 45 по виду мелкий чиновник, просто повис на своем убийце, глядя ему в глаза. Их лица почти соприкасались. А когда нож наконец-то перерезал сонную артерию, тихо соскользнул на лужайку. Эта смерть послужила сигналом к истреблению остальных охранников. За отсутствием оружия их просто затаптывали. крестьян стоял с закаменевшим лицом, боясь выразить бушующее в нем чувство и не решаясь уйти, потому что одноглазый уже высился у него за спиной. «Ты...» Услышал крестьян голос одноглазого и почувствовал, как его пальцы щупали полосатую куртку. «Я хочу поговорить!» Тут крестьян рванулся вперед. Старик-комендант прижался к стене у двери, до него еще не успели добраться. Комендант просто стоял, вытянув руки перед собой, и то приподнимал, то опускал их, как бы призывая заключенных успокоиться. А заключенные, кожа до кости, собирались силами, чтобы убить его. крестьян протиснулся к коменданту, Схватил его за горло. О Боже! громко выкрикнул тот, удивив Кристиана, потому что остальные предпочитали умирать молча. Кристиан выхватил нож, одной рукой прижал коменданта к стене и быстро перерезал ему горло. Хлынула кровь. Вытерев руку Акитель коменданта, крестьян отпустил его. Безжизненное тело упало на землю. крестьян обернулся, чтобы посмотреть, следит ли за ним одноглазой, но тот уже ушел, убедившись в беспочвенности своих подозрений. Кристиан вздохнул, не выпуская ножа из руки, вновь поднялся по ступеням к двери в административный корпус и прошел в кабинет коменданта. Тут и там ему попадались трупы. В комнатах освобожденные узники переворачивали столы и разбрасывали бумаги. В кабинете коменданта он застал четверых. Дверь в чулан была открыта. Полуголый человек лежал там, где его оставил Кристиан. Бывшие заключенные по очереди прикладывались к графинчику с коньяком, стоявшему на столе коменданта. Когда графинчик опустел... Один из них сбросил со стены альпийский пейзаж. На крестьяна никто внимания не обращал. Он наклонился, достал из-под дивана свой автомат. Мимо бесцельно слоняющихся в вестибюле людей, Кристиан направился к выходу. Многие уже успели вооружиться. Поэтому крестьян спокойно нес свой шмайсер в руках. Шел он медленно, стараясь все время оставаться в гуще людей, не выделяясь из толпы. Ему не хотелось, чтобы какой-нибудь востроглазый лагерник заметил, что волосы у него длиннее, чем у всех, да и на дистрофика он никак не тянет. Кристиан добрался до ворот. Охранник средних лет, который встретил его и пропустил в лагерь, распластался на колючей проволоке. На его мертвом лице застыло некое подобие улыбки. У ворот толпились заключенные, но лишь несколько человек вышли за территорию лагеря. Словно на этот день они уже сделали все, что могли. Освобождение из бараков полностью реализовало их представление о свободе. Они стояли у ворот, смотрели на зелёные поля, на дорогу, по которой должны были прийти американцы и сказать им, что делать дальше. А может, слишком сильные чувства связывали их с этим местом? И теперь, в момент избавления атаков, сковывавших не только тело, но и разум, они не находили в себе сил покинуть лагерь. Чувствовали, что должны остаться, и еще раз, уже по собственной воле. Тщательно изучить этот клочок земли, обнесённый колючей проволокой, где они страдали и где дали волю мести. Крестьян протолкался через заключенных, столпившихся у тела мертвого фольксштурмовца, и с автоматом в руках зашагал по дороге навстречу американцам. Он не решился идти в противоположную сторону, вглубь Германии, опасаясь, что кто-то из заключенных это заметит и натравит на него толпу. Шел крестьян быстро, слегка прихрамывая. Дышал глубоко, чтобы свежий весенний воздух очистил легкие от лагерной вони. Он очень устал, но не сбавлял шага. И лишь когда лагерь скрылся из виду, свернул с дороги. По зеленым полям он обогнул лагерь, добрался до леса. На деревьях уже набухли почки, ноздри щекотал запах сосны, на земле расцвели маленькие розовые и лиловые лесные цветы. Впереди он увидел дорогу, пустынную, залитую солнцем. Но усталость каменной плитой придавливала к земле. Идти дальше он не мог. Крестьян снял провонявшую потом и хлоркой одежду заключенного, свернул ее в узел и бросил под куст. Потом лег, положив голову на большой корень сосны, поскольку другой подушки не нашлось. Молодая травка, пробившаяся сквозь опавшую листву и хвою, была такой зеленой и свежей. Над его головой две птички что-то пели друг другу, а когда они перепрыгивали с ветки на ветку, Между ними трепыхалось сине-золотое небо. Крестьян вздохнул, вытянулся и мгновенно уснул.